Тот же узкий коридор, дерево, позолота картины. Лица мужчин и женщин когда-то должно быть важных. А теперь имена сохранились, вероятно, но и только. Комнаты. Он открывал дверь за дверью, заглядывал и шел дальше. «Дорогой», — голос матушки донесся снизу, — «как ты себя чувствуешь?» «Странно»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 «Почему она? Почему? Надо же! Какие важные люди!» Парень едва стоит, он молод и пьян настолько, что трудом держится на ногах. И соображает также туго. «Леська? А чего Леська? Нетути?» Он разводит руками, а движение этого заваливается назад. Падает и хохочет. Мерзко и пьяно, настолько, что нервы у Бекшеева не выдерживают. Он приходит в себя, когда глаза парня уже закатываются. Сам он хрипит, сучит ногами и пытается рожать Бигшеевскую руку. Слегка неудобно. «А чего я... чего?» Парня трясет, и на Бекшеева он глядит с ужасом. И руку от шеи отнять боится. Так и замирает с этой прижатой рукой. Дышит с присвистом.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 Парень же от этих слов сжимает голову в плечи и смотрит на Бекшеева с надеждою. «Это про Леську спрашивают». Леська или Олеся Викторовна Никонорова мещанка 37 лет, незамужнее, владелица двух квартирок и небольшой кабиной лавки, впрочем, весьма удачно расположенной. «Уехала она!» Анька заваривает чай, какой-то совсем уж слабый. И пироги, помявшись, выставляет таки на стол. Пусть даже по лицу видно, до чего тяжело ей дается эта щедрость. Уехала и сгинула. Вот уж полгода минула. А у меня срок выходит. Доверенности. Она точно где-то померла. И мне бы признать... Она заглядывает в глаза Бекшеева с надеждой. «Я готова войти в положение». Эти слова даются с трудом. И Ань мнёт платок, простой, сатиновый. Но, понимаете, с делами же надо разбираться. Лавки, квартирки опять же. Куда она уехала? Сейчас Бекшеев снова помнит все четко. И красноватые эти пальцы со слоящейся кожей. Они кажутся покрытыми мелкую рыбьей чешуёй. И трещины на них. Синеву ногтей, покрытых ярким малым лаком, но неровно. Да и облупился местами. «Дык, женишок у ней был». «По переписке», — соглашается Анька. «Я ей говорила, что это несерьёзно». Письма сохранились. И письма, и подарок. О нем вспоминает пьяненький парень, который явно лет на десять моложе своей жены. И та недовольно хмурится. «Был», — парень кает. «Точно. Помнишь? Она ж еще показывала. Хвасталась. А ты и ворчала, что какой-то это подарок. Он находится в шкатулке с ниткой жемчуга, парой золотых колец, явно слишком маленьких для Анны, и брошью бабочкой. Присвоила. Ну и стерва ты! Олеська все думала, что это горничная сперла. А выходит, что ты? От зарождающегося супружеского скандала Бекшеев уходит, унося с собой письма и кристалл на цепочке. Камень вправду выглядит странновато. На первый взгляд кажется стекляшкой, причем мутный, как старый лед. Но стоило снять перчатку, коснуться, и внутри капли вспыхивают искры. Красная, синяя и снова красная. Бегшеев добавил каплю силы, и внутри камня расцвели узоры. Кристалл. Феномен кристаллов Альбита открыт в 1534 году.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 Альбест. Кристаллы, природные или искусственные? Механизм синтеза? Нет, боковая ветви. Нужно удержать разум на основной. Главное что? Главное, что с открытием свойств стоимость альбеста выросла. И долгое время кристаллы его, способные поглощать и сохранять магию, ценились куда дороже алмазов. Все изменилось в начале 20 века —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 И лаборатория подтвердила состав специфический, примеси, место добычи, дальний, шахты, частная собственность, первые находки, альбестовая лихорадка, добытчики, поселенцы, попытка Японии вернуть остров, Вооруженное столкновение, едва ли не война, вмешательство его императорского величества Николая и переход шахт под руку государства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 И полномочная комиссия, глубинная разведка и заключение жило выработано. Вторая комиссия на сей раз от Института геологии и под патронажем особого отдела, но заключение тоже. Сам вершинин спускается в шахты, где проводят четыре дня, и составляет отдельное заключение. 60 -е. Шахты закрываются. Южная, большая. И третья малая. Две продолжают работать. Вывоз оборудования. Уход компаний. Военные остаются и городок. Рыбаки. Альбеста нет, но есть рыба. Киты приходят часто. И люди задерживаются. Бекшеев поморщился, ощутив, как-то невидимое им состояние прилива нормализуется. А ведь почти удалось. Почти понял.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 Понятия не имею, сколько ему лет, как и сахару, но слышала, что они не портятся. А вода вместо молока так и вовсе мелочь. Спасибо. Он закрыл глаза и убрал руку. Ее пальцы пахнут химией, и запах этот тревожит, заставляя сжаться. Увидел что-нибудь полезное? Скорее уверился, что связь есть. Он позволил её силе проникнуть внутрь.